Глава 23. Здравствуйте. Рад вас всех видеть, улыбнулся я. Меня тоже встретили улыбками, а в эмоциях прослеживалась искренняя радость и чувство облегчения. Ну, надо же, как у нас тут любят начальство Прям чудеса какие-то. Поскольку я в чудеса все-таки не верю, то склоняюсь к мысли, что их здесь без меня здорово причемило. А сейчас они просто счастливо спихнуть ответственность на начальника. Ну что ж, давайте сразу к делу. Кира, что там за проблема была, которая благополучно решилась? Она не решилась, просто отложилась. Глаз она не отводила, и в эмоциях у нее тоже никакой вины не ощущалось, так что я просто ободряюще кивнул. Те твари внизу активизировались попытались выйти наружу. Однако, — не удержался я от восклицания, — а что же старшие из круга, которые с ними работали? Старшие там скорее дежурили для порядка, сидели на посту вместе с ратниками, — пояснила Кира. Как оказалось, сидели не зря. Благодаря им ратники смогли организованно без потерь отступить. Мы заблокировали все выходы из подземелья, так что эти существа наружу не вышли. Могу себе представить реакцию князя на такой поворот, озадаченно сказал я, а Кира криво усмехнулась. Похоже, эту реакцию она почувствовал на себе полностью. Кстати, эти существа называются марами, это слуги Морены. Богини смерти? На мне скрестились обеспокоенные взгляды. Тогда у нас серьезные проблемы. Нет, с ней как раз проблем не будет, успокоил всех я. Мы с Леной встретились, с ней поговорили. Помогать нам она не хочет, но и мешать разбираться с Марами тоже не будет. «Но у вас и связи, господин», — потрясенно сказал Лазович. богиня смерти — это же надо». Остальные тоже выглядели совершенно ошеломленными. Очевидно, встретились и поговорили, в приложении к богине смерти вовсе не выглядело таким уж заурядным событием. «Да какие там связи, Станислав?» — с досадой сказал я. «Связи — это когда я могу к ней заглянуть и попросить об услуге». А то, что со мной поговорили, вместо того, чтобы просто прибить, это, знаешь ли, на связи тянет слабо. — Ну, все равно, — проговорил он, явно неубежденный. Кто бы решился с ней встретиться и с кем бы она стала разговаривать? — Ладно, боги с ней, с Мареной. — в общем, ее мы можем не учитывать. Кира, что там с князем? Он в основном беспокоился насчет возможной паники из-за утечки информации насчет того, что этой паникой собирались воспользоваться сторонники Воислава Владимирского. Я перебазировал туда полк дружины приказал начать разрушать здания. Мы по большому секрету сообщили всем, кому только можно, что вы были недовольны медленной реакцией дружины во время предыдущих конфликтов и приказали срочно создать там оперативную базу дружины. Этим мы объяснили повышенный уровень охраны. Слухи все равно были, но уже ничего конкретного, обычная болтовня. Князь такое решение устроил. Пока устроила. «Все правильно сделал Кира», — одобрительно кивнул я. «А почему мары вообще активизировались?» «Если позвольте, господин, я расскажу», — вмешался Кельмен. «Я как раз и занимался расследованием. Там целый остросюжетный роман. Дело в том, что поначалу несколько входов в подземелье не охранялись, потому что нам было неизвестно, где они расположены, а просто пройти по ним мы не могли. Люди из круга ставили эксперименты с марами, в результате те гуляли почти по всему второму уровню. А вот дальше начинается приключенческий роман. Честное слово, никогда бы не подумал, что такое бывает и в жизни, а не только в книжках». Ну, положим, я давно уже убедился, что в жизни постоянно случается такое, до чего никакой сочинитель не додумается. Значит, история началась так. Есть, то есть был в хутыне мелкий бандит по кличке Маркус, и попала ему в руки карта, на которой была отмечена, где в нашем подземелье зарыт воровской общак. Ну, не общак, конечно, Антон, поправил его я. Может, там какой-нибудь клад и есть, но никаких общаков быть не может. Чему не может, господин, удивилась Кира. Потому что только мелкие бандиты верят, что преступный общак — это что-то вроде чемодана с деньгами. На самом деле все эти деньги куда-то вложены. В акции, облигации, векселя, прочие ценные бумаги. А управляет всем этим какая-нибудь внешне респектабельная инвестиционная компания. «Это вы в чемодан с деньгами никогда не поверите», — усмехнулся Кельмин. «Я, кстати, тоже не поверю. А вот мелкий бандит вроде Маркус как раз в карту с кладом не поверит, зато в общак поверить легко». «Почему?» — опять не поняла Кира. Карту с кладом слишком сложно подсунуть, чтобы это выглядело убедительно, объяснил я вместо Кельмина. Склад характеру обычного преступника совершенно не романтический, клад, который вот именно его дожидается, сразу вызовет у него подозрение, что это какая-то подстава. А общак – вещь насквозь понятно с крысятничью братьев дело знакомое и привычное. К тому же варьё в нашем подземелье действительно сидело, и это очень добавляет достоверности истории насчет общака. Именно так, господин. гевнул Антон. Слово, Маркус получил карту, и никаких подозрений она у него не вызвала. Но он сразу туда не полез, а подсунул другую карту, якобы копию, совсем мелкой уличной банде, чтобы те залезли в подземелье первыми. Так сказать, проверили маршрут. Те полезли, напорулись на Мара, а когда вслед за ними полез Маркус с подельником, Мары сожрали их. В результате Мары полностью высосали пятерых здоровых парней и ожили настолько, что двинулись наверх искать новые жертвы. С марами все ясно, заметил я, но здесь встает вопрос, кто подсунул ему карту и зачем. Совершенно верно. Пришлось как следует потрясти деловых и не только, но мы все-таки сумели с этим разобраться. Карту ему подсунул местный алкоголик по кличке синяк Очень интересный алкаш, в других местах его знают как авторитетного делового по кличке Могила, а в более приличных кругах он известен как уважаемый купец почтенный Фадей Козловский, и пристрастие к алкоголю за ним никто не замечал. До того разносторонней личности, что сразу не поверишь. В самом деле, что-то слишком уж разные образы усомнился я. Ты уверен, что ошибки нет? Скорее всего, нет, но гарантировать нельзя, признал Кельмин. Мы долго думали, что это разные люди, никак с друг с другом не связаны Совершенно случайно заметили, что у них была одна и та же любимая поговорка. Начали сопоставлять описания, нашли одни и те же характерные жесты, еще привычек, какие совпали. С очень большой вероятностью, это действительно один и тот же человек. Любитель, стало быть, понимающе кивнул я. Как раз на таких мелочах любители и прокалываются. А что он продавал, покупал? Вот удивительное дело, никто не знает. знаю что купец, знаю что серьезными деньгами ворочает, а как доходит до конкретных деталей, никто ничего вспомнить не может. Торговая палата про него не слышала, в банках никаких счетов не держал, такой вот странный купец. Действительно интересный персонаж. Вы с ним познакомились? К сожалению, не получилось, развел руками Антон. Он как-то очень резко и бесследно исчез. Люди князя, кстати, очень им заинтересовались, он у них тоже где-то засветился. Но это еще не все интересные моменты. Жил этот самый Синяк в небольшом двухэтажном доме на четыре квартиры, и вместе с ним исчезли все жильцы. Мебель громоздкие вещи остались на месте, но все личные вещи исчезли вместе с жильцами. Было видно, что люди собирались в спешке. Личности соседи установили? Нет, не сумели. жиль какие-то люди, а что за люди, никто не знает. Опять же, странное дело. Мы пытались их портреты нарисовать, но никто лиц вспомнить не может. Синяка мы смогли идентифицировать только потому, что он очень много с разными людьми общался, вот остальные жили тихо. Стражи, может, что-то знать, у них и список жильцов должен быть? Нет у них списка. Квартальный клянется, что список был, но куда подевался, непонятно. Несколько стражников заявили, что жильцов знают, и проблем с ним никогда не было. Но когда дело дошло до конкретных вопросов, обнаружилось, что никто не может вспомнить ни имен, ни лиц. Непонятно даже, сколько людей там жило. И вот еще одно поразительное совпадение. Все они жили в том самом доме, в подвале которого обнаружился проход на третий уровень. Правда, не вполне рабочий. В каком смысле не вполне рабочий? Там потолок обвалился, похож совсем недавно. Проход не совсем завалил, осталась узкая щель, куда мог бы, наверное, пролезть какой-нибудь пацан. Но нормальному человеку там не пробраться. Расчистить можно, но не так быстро. Довольно много земли навалило. Интересная картина, выходит, — сделал я вывод после некоторого размышления. Очень интересно согласился Кельмин. А главное, она очень много объясняет. Антон, расследование можешь свернуть, никого и ничего вы не найдете. А что сказать Гессену? Мы же ведем это дело совместно с людьми князя. Да так, Курту, скажи. что я распорядился прекратить дальнейшее расследование в связи с полным отсутствием перспективы. «А, Кеннер!» — приветствовал меня князь. «Ну, наконец-то! Заходи, заходи! Давно тебя ждем!» Княже, советник Хатен, я отвесил небольшой общий поклон, и советник тоже кивнул мне в ответ. «Давно? Я же только позавчера вернулся!» «Вот с тех самых пор и ждем!» — хохотнул он. «Ну, рассказывай!» «Тебе, разве, Драгана чего-то не рассказал удивился я. «Она рассказала, я хочу и тебя послушать. Как ты оцениваешь результаты поездки?» «Как хороший княже Можно, конечно, хотеть и того, и сего, но если оставаться в пределах реального, то мы получили все, что только возможно. По максимуму». «Ну уж не по максимуму», – поморщился князь. «По максимуму», – твердо возразил я. «Нет, в самом деле, нельзя же всерьез считать, что Марена сама убьет своих слуг». То, что она пообещала не мешать, это просто замечательный результат. Надеяться на что-то большее было бы слишком наивно. «Наивно», — недовольно хмыкнул князь. «И что теперь, когда проблема наконец решится? Что ты мне пообещаешь?» Вот так и садятся на шею. Сначала тебя просят помочь, взывая к чести и долгу гражданина, а потом не успеешь моргнуть, и ты уже просто должен. Из тебя начинают спрашивать, как с подчиненного. «Я пообещаю?» — удивился я. А разве я что-то должен? Причем тут я вообще? Это скорее уж мне нужно спрашивать княже, когда я смогу нормально использовать купленный мной участок. Эти существа находятся на вашей земле, вмешался в разговор советник Хатен. Они угрожают безопасности граждан княжества и порядок в своих владениях ваша прямая обязанность Позвольте напомнить вам, советник, что в договоре о покупке участка ни словом не упоминается подземелье, битком набитый преступниками и хтоническими тварями. подземелье является неотъемлемой частью участка, и в связи с изменившимися обстоятельствами договор будет дополнен, а сумма будет изменена. Вот это уже просто невероятная наглость. Он не только вешает на меня обязанность разбираться с марами, но и хочет содрать за это денег. Я почувствовал, как внутри поднимается бешенство и героическим усилием воли задавил все эмоции. сорваться это проиграть. Вполне возможно, что именно на это он и рассчитывает. «Ничего подобного, советник», — улыбнулся я ему. Все будет совершенно иначе. В самое ближайшее время мы обратимся в суд с требованием расторжения договора на основании того, что продавец умолчал о важной особенности участка. Мы также потребуем взыскания с что понесенных нами расходов». «Хватит!» — рявкнул князь, хлопнув ладонью по столу. «Устроили здесь балаган. пенер я рассчитываю на твою помощь». «Я всегда иду навстречу тебе, княже», — кивнул я. «Но что я вижу в ответ?» На меня пытаются повесить чужие обязанности и заодно заставить оплатить чужую некомпетентность. Скажите, советник, как так получилось, что про этот подземельник никто не знал? Или все-таки кое-кто знал? Советник молчал с брюзгливым выражением лица. Ответить ему действительно было нечего. Сказать, что не знал, значит признать свою некомпетентность, а сказать, что знал, значит, по сути, объявить себя мошенником. Никто не собирался тебя подставлять, вместо него ответил князь. Про этих тварей никто не знал. «Но про подземелье знали», — уловил главное я. «Получается, что ничего серьезного я строить не могу, потому что тогда надо делать что-то с подземельем, а оно принадлежит не мне. И меня таким образом можно доить бесконечно, верно, советник?» «Хватит, Кеннер», — устало сказал князь. «Ничего такого не планировалось, да я и сам про это ничего не знал. Я выясню, кто знал про это подземелье, почему тебе о нем не сообщили и почему договор продажи его не упоминает. «Обещаю тебе, что разберусь и накажу виновных». «Добрый царь и злые бояре?» Впрочем, я несправедлив. Скорее всего, князь и в самом деле ничего не знал. Не его это уровень, да и вообще для него мелковато. Но произошло это определенно не случайно. Похоже, в княжеской канцелярии у меня есть достаточно высокопоставленные недоброжелатели. Может быть, к примеру, тоже советник не хотят. «Давай вернемся к текущей проблеме», — продолжал князь. Марагана сказала, что твоя помощь очень существенна, я прошу тебя помочь. Я не против княжи, но у меня появились кое-какие вопросы. Я помогал совершенно бескорыстно, мы с женой даже рискнули ради этого нашими жизнями. Не надо этой скептической улыбки, советник Хатен. Если вы считаете, что встреча с богиней смерти – простое и безопасное занятие, предлагаю вам продемонстрировать это самому. Мы все вместе посмотрим, так ли она любит наглых смерт Нет? Не хотите? От князя донеслось ощущение сильного раздражения, я понял, что пикировку с советником пора заканчивать. И что же я получил за эту помощь? Вернулся я обратно к теме. Может, какие-то блага или даже простую благодарность? Нет, с меня попытались взять деньги. Котент погорячился, поморщился князь. Ни о каких деньгах речь не идет. Так что же ты хочешь, Кеннер? Во-первых, официальной передачи мне подземелья прилегающих структур. Прилегающих структур? — непонимающе нахмурился князь. — Ты о чем вообще? — Подземелье может местами выходить за границы моего участка. Без этого уточнения твои чиновники могут объявить эти части принадлежащими княжеству и потребовать от меня обеспечить к ним доступ. В общем, попортить мне нервы от души. Мне такой мины не нужно. — Ну, резона Хотим, ты слышал. Так, что дальше? — А во-вторых, за мою помощь я хотел бы получить торговые преференции для баронства Рапин. Какие именно преференции ты хочешь? Право на беспошлую торговлю. Не хочешь платить налог со своей морковки? Кмыкнул князь. Ладно, это мелочь по большому счету. Котен, подготовишь указ. Это все, Кеннер? Налог с морковки Как же, как же. Сидит и сейчас мы торгуем только овощами фруктами от лесных, но скоро от моих крестьян пойдут обычные продукты для Карл, и масштабы там будут уже совершенно другими. Это все, княжа кивнул я. «Тогда скажи мне, что ты собираешься делать!» «У меня есть идея, как можно изолировать мар. Вот завтра мы это и попробуем». «Думаешь, получится?» «Трудно сказать княже», — честно ответил я. «Мы слишком мало знаем о марах. В основном тут чепуху, что крестьяне сочиняют. Если не получится, будем пробовать что-то другое». «А, Милослава, может как-то помочь?» «Очень сомневаюсь. княже сил у нее совсем не подходящая. Она слишком связана с жизнью». Мары, скорее всего, ей будут только рады, это ведь духи смерти, они и жизнью питаются. «Очень плохо, что ты ничего конкретного сказать не можешь», недовольно высказался князь. «Ладно, посмотрим, что там у тебя завтра выйдет. А что скажешь насчет Карл?» «Есть возможность привязать их к княжеству и со временем полностью интегрировать в общество». «И ты можешь это сделать», утвердительно сказал князь. «Не особо хочу этим заниматься, пожал я плечами, но в принципе могу». И что тебе для этого понадобится? Во-первых, необходимо создать две компании. Они должны быть полностью освобождены от налогов первые двадцать лет и наполовину в следующие двадцать. Это не мне нужно, советник, — пояснил я, заметив, что выражение его лица стало кислым. Эти компании большей частью будут принадлежать карлу Сами понимаете, как они отнесутся к идее отдавать часть денег князю. В мысле о налогах их нужно приучать постепенно. — Он верно говорит, Хатен, — заметил князь. Сразу платить налоги они не станут, ничего хорошего не выйдет, если мы попытаемся их заставить. Во-вторых, возле входа в пещеру нужно построить причал для дирижабли и установить там пост дружины. Банды будут регулярно пытаться пограбить, но я думаю, одного копья там будет достаточно. — Так и посадите своих дружинников, — кисло сказал Хатен. — А разве не княжеству нужна опора в рифеях? — с напускным удивлением спросил я. — Мне-то рифей ни к чему. — Княжеству. «Княжество», — проворчал князь, — «посмотрим, как дел пойдет. Если получится какой-то поселок организовать, то можно и сотню там посадить. Однако Рифейска нам недостаточно, хотя землю надо крепче держать». кенер неплохой вариант предлагает. Если получится и там надежно закрепиться, то мы в Рифей уже никого другого не пустим. Как будет какая-то ясность по объемам перевозок, там и прикинем, как дальше опорник развивать. Может, и дорогу до Рифейска туда пробьем. Котен скривился, но промолчал. «И, наконец, — продолжал я, — мне нужен дирижабль с парой владеющих в экипаже. Его же можно использовать для ротации ратников и снабжения поста. Но и нужно, чтобы княжество поддерживало на посту запас топлива воды». «Слишком много у вас запросов, господин Кейнер», — недовольно сказал советник. «Вы как-то опустили тот момент, что от торговли с Карлами вы же и будете получать прибыль, а княжество, выходит, будет оплачивать расходы». «Не прибыль, справедливую оплату моего труда, советник», — возразил я, — «и я не навязываюсь. С удовольствием передам вам все контакты и все мои планы. Буду только счастлив, если вы освободите меня от этой обузы». «Да ладно, не бурчи», — махнул рукой князь. «Какие там расходы? мелочь Зато если у нас получится создать еще одну точку опоры в Рефеях, то это все расходы с лихвой. Все получишь, Кеннер, главное сделай, что обещаешь». «Дирижабль дадим», — с неохотой согласился советник. «Но все эксплуатационные расходы будут на вас. Топливо тоже будете оплачивать сами». «Это не крохоборство, господин Кеннер. Просто для нас это будет слишком сложно. Чтобы всего лишь заправить ваш дирижабль, нужно представить полетный план и приказ, подписанный командованием гарнизона Рифейска. Вы представляете, сколько бумажной мороки там будет? Да и вам ведь тогда придется отчитываться за расходы перед финансовым отделом дружины». «Хорошо», — согласился я. «На княжестве будет только жалование экипажа, а техобслуживание и топлива мы будем оплачивать сами». «Все дадим, кенер заверил князь. «Что тебе еще дать? Разрешение на торговлю, чтобы с дворянским советом проблем не было?» «Ни в коем случае, княже», — испугался я. «Мне только не хватало, чтобы ты официально объявил меня лавочником». «А как что торговать собрался?» «Все будет по закону, княже. Никаких претензий у дворянского совета не возникнет». «Ох и ловок!» — одобрительно покачал головой князь. «Ладно, иди работай.